Глава 27. Ангелина. Серж приходил недавно, искал тебя. Сказала, они вместе с эльфами отправляются охотиться и культурно отдыхать. Просил передать, чтобы ты мужа до завтрашнего вечера не ждала. Прилежно доложила Диана, нервно косясь на моего нового питомца, серого пушистого котика. Я вспомнила, как... «Экспрессивно, хоть и не совсем понятно, выражался муженек, когда я впервые погладила это милое создание и ухмыльнулась. Любитель отдыха, блин!» «Отдыхать, значит, поехали!» — понятливо кивнула я. «Будут пить, есть и жаловаться друг другу на баб. То есть, девушки, на нас с вами. Если привезут пару зайцев в качестве трофеев, уже радость». А так не трогайте мальчиков, мальчики устали, к войне готовились с бабами. А ты откуда знаешь, удивилась Нора, наивные чукотские дети, откуда я знаю? Я выросла там, где подобные культурные мероприятия проводились каждые выходные, и мой дед с отцом очень любили в них участвовать, так что я прекрасно знала, о чем говорю. «Да что там знать!» — я погладила своего красавца, которого назвала Пушком. Сестры вздрогнули, сестры вздрогнули одновременно. Нервные здесь все какие-то, лечиться им надо всем миром. И от нервов, и от самомнения, как у этих эльфиков. Мужики во всех мирах одинаковые, у них всегда во всех бедах бабы виноваты. Редко кто в зеркало смотрится. Обычно начинают среди своей женской родни виновных искать. А этим всем обормотам я жить мешаю, даже Сержу. Не будет меня, не будет проблем, как они верят. Вот они и станут мыть мне кости. Будут муженька моего жалеть. Мол, стерва жена попалась. Ну, потом могут и по остальным дамам в своем окружении пройтись. Но в первую очередь мне достанется. Я в этом уверена. А ты? А что я? Пожала я плечами. Могу предложить вам устроить тут вечеринку. Как раз подгадаем к возвращению наших героев. Завтра вечером. Да вы ж испугаетесь, побоитесь против правил пойти. Подначка сработала. У обеих сестер загорелись глаза. Что ж, мальчики, завтра вы увидите, что отдыхать способны не только вы. Культурно отдыхать я имею в виду. Себастин. Нортер, Злобная опасная тварь, которой остерегались сильнейшие маги. Поговаривали, одна такая сущность, повзрослев, могла разодрать небольшую армию темных за несколько секунд. Безжалостные убийцы выведенные богами для запугивания простых смертных. Норторы не жалели никого и ничего. Даже таких немощных котят умные нелюди советовали обходить по широкой дуге. И эта тварь мурлыкала в руках у моей идиотки-жены. И та даже не сообразила, какой опасности подвергла себя меня до да всех темных вокруг. «Дура! Что сказать?» Я глубоко вздохнул, силой воли избавляясь от воспоминаний и с наслаждением опрокинул в себя очередную рюмку пойла троллей. При этом практически не почувствовал вкуса и даже не поморщился. Эльфы и Серж, понимающе переглянулись. Уж они прекрасно осознали, почему я, темный лорд, веду себя подобным образом. Да, нас всех достало это, это. Я даже слов нормальных не находил. Они все давно у меня закончились. А ведь, если верить письму императора Светлых, скоро здесь появится ее семья в полном составе. Аршанарах, Рантарштан Гаршаран. Лартанарашарах, Жортанарах, Гартеранаш. За что вас так наказали? повернулся тем временем Серж к эльфам. Что вы сделали императору светлых? Один из эльфов тяжело вздохнул, немного выпив они, расслабились, и с ними вполне можно было нормально общаться. Главное, старательно обходить больные темы, вроде поведения моей ненаглядной женушки. Ссылка это! буркнул второй эльф. Высокий и светловолосый Ронтариэль, сын какого-то высокопоставленного герцога при дворе светлого императора. Собрал самых неугодных и отправил. Они ж там все уверены, что мы назад не вернемся. Наши семьи нас уже оплакали. — Да что ж тут, зверь какие живут! — возмутился Серж. — Звери не звери, а как теперь все это убирать? — проворчал третий эльф с намеком на подарки моей женушке. «Уберется со временем!» — махнул я рукой. «Она сейчас успокоится и уберет. Не надо было ее доводить!» «Да кто ж знал-то!» — уныло вздохнул первый эльф. «Что они вообще от нас хотели, сестры твои?» «Замуж!» — пожал я плечами. Эльфы дружно поперхнулись. «Мы еще молодые!» — выдал один из них, не скрывая ужаса. — Я лично еще не нагулялся. — Вот так и надо было ответить, — хмыкнул Серж. — Мы всей компанией сидели на расстеленном одеяле, на лесной поляне, пили, закусывали, мыли кости дамам. И я сильно подозревал, что по возвращении лично меня ничего хорошего не ждет. Слишком уж спокойно отнеслась к моему отъезду женушка. Даже проклятие какое-нибудь слабое в спину не кинуло. Нет, точно гадость, какую готовит, чтоб ее. Эльфы тем временем потянулись к расставленным на одеяле графинам. И я последовал их примерам. Отдыхать так по полной. Мало ли, что будет завтра во дворце. Сегодня я собирался... Расслабиться.